Замок на дверях лаборатории был детский. Есть умельцы, которым и отмычка-то не понадобилась бы, хватило бы ногтя. Но Герольд ногти никогда не отращивал, предпочитал пользоваться отмычками. Лимон, скорее всего, при помощи родного ключа отпирал бы дверь дольше. Лаборатория была довольно просторная. Судя по запылённым столам и подоконникам, давишнему полувинчику, вход сюда был заказан. Изучив степень запылённости, Герльд легко отыскал предмет в отделении лимона, действительно похожий на средних размеров чемодан, комплекс охрана 2. Рядом нашёлся и чемодан поменьше с наружными датчиками. Отсоединив единственный подключённый к комплексу датчик, Герльд смотал кабель, упаковал датчик в чехол и пристроил в незанятой нише второго чемодана. Также быстрый и сноровисто, он перевёл в походное состояние и основной модуль. Теперь коды Подумал Геральд, осматриваясь. Работки Лёхи Лимона его совершенно не интересовали. Сразу было понятно, какого уровня он техник. Если к вырыше на этом же заводе системе подбирал управляющие коды вслепую. Невооружённым взглядом было видно, что на единственной полочке с бумагами кто-то недавно рылся. Две толстых общих тетради с записями всё ещё стояли на полке, но как минимум одну успели изъять. Однако оставшиеся тетради внимания Геральта не удостоились. Геральт прекрасно знал, что делать дальше. Именно за это знание он и брал с киевлян плату, как правило, весьма высокую. Первым делом он изучил табличку на внутренней крышке чемодана с комплексом. «Изделие О2, модель 730245 Прим», — гласила табличка. «Ниже химическим карандашом от руки было выведено». «Инвентарный номер 001». «730-245. Прим», — тихо попручал Геральд вслух, и сдвинул скользящую дверцу стола тумбы, ногой. Только после этого присел на корточке. Внутри тоже было пыльно, даже чихнуть захотелось. Пыль лежала везде, на темно-зеленых коробках с надписями, на полках, на кипах толстых брошюр. Геральд искал, не найдя, сдвинул дверцу соседнего стола такого же. Потом еще одного. На поиски ушло около 10 минут. Наконец, искомое было обнаружено. Зеленый деревянный ящик с черной надписью. Изделие О2, модель 730245, прим. Запасное имущество и принадлежности. И рядом строка химическим карандашом. Инвентарный номер 001. Геральт довольно хмыкнул, затем вытащил из пазов крышку. Внутри в промасленной бумаге хранились некие малоинтересные в данный момент железки, а также несколько брошюр в запаянном полиэтиленовом пакете. Вскрыть пакет было делом секунд. Брошюр было три: техническое описание и схемы изделия О2 модель 730245 Прим, формуляр запасных частей на него же и сводная таблица управляющих кодов. Вот и всё. Дело сделано. Во дворе в крышку на место, Геральт спрятал ящик с зипом в стол, закрыл все дверцы, а пакет с брошюрами упрятал в рюкзачок. Очень вовремя, подойдя к окну, ведьмак увидел с десяток живых, спешащих по аллее жидких тополей от приходной к лабораторному корпусу. Ага, подумал Геральт. Вот и комитет по встрече. Он покосился на комплекс и принадлежности. Пожалуй, с такими чемоданами особо не побегаешь. Секунды позже выкристаллизовалась другая мысль. А зачем, собственно, бегать? Самое ценное всё равно уже у меня в шмотнике. Мысль была дельная и главная вполне справедливая. Если вести себя соответствующим образом, имелся реальный шанс обтяпать дельца вполне успешно. Остаток времени до прихода завачан Герхард просидел на краешке стола, болтая ногой в тяжёлом гномьем ботинке и насвистывая и вдали, и вблизи. От могучего удара входная дверь распахнулась и грохнула о стену, с шелестом осыпалась штукатурка. Геррольд не изменил позы, только насвистывать перестал. Пожаловал, конечно же, клан, причём его силовое крыло, где ещё могут подвязаться такие мордовороты? А вон и бригадир. Впрочем, это даже, наверное, не бригадир, а доверенное лицо хозяина. Геррольд присмотрелся и убедился, что невысокий худой орк вполне может оказаться даже и самим хозяином. Одежда во всяком случае в дорогое, и цепь золотая на шее не из тех, что потолще и помассивнее, а из тех, что подороже и похудожественнее из претензий. Букмарж в конце концов не такой уж и большой завод. Верховодить тут может и такой вот простоватый орк Хотя над ним, скорее всего, всё равно маячит кто-то из местной управы, кто-то в строгом костюме, галстуке, при референтах и золочёном значке на лацкане пиджака. Он сухо спросил орк ушедшего последнего охранника с внешней проходной. Он подтвердил тот, только шапку нацепил и очки снял. Геральт демонстративно взял на стволы. Пушки у мурдоворотов были внушительные, 45-ые гипсы. самый маленький из мордоворотов подал боссу стул. Тот уселся, закинув ногу на ногу. Ну, предложил босс. Давай знакомиться. Давай, беззаботно улыбнулся Гэральд. Меня зовут Гэральд. Надо же, записался Тимуром Горчевым, а сам Гэральд. И откуда ж ты такой шустрый, Гэральд? Кручаешь, что не из Тульчина? босс говорил внешне совершенно мирно. Но ведьмак знал, что за этим кажущимся миролюбием прячется обыкновенный бандит, обыкновенный зверь без жалости и сострадания, способный ради собственной выгоды закатать в цементный раствор родную мать. "Я пока не услышал твоего имени", ровно сказал Геральт. "Согласись, это невежливо. Ты моё имя знаешь, а я твое нет". Боссу усмехнулся и сделал едва заметный знак ближнему громиле. Обычный живой такой знак скорее всего действительно не заметил бы. однако ведьмак подобного зевка никогда не допустит. Громила резко, без замаха выбросил руку, но вместо ожидаемого увесистого тычка под дых Геральту он попал в пустоту, а мгновением позже дикой болью взорвались суставы и сухожилия, руку нещадно вывернуло, Громила судорожно хекнул, перевернулся в воздухе и с ужасающим грохотом грянулся о стол. Посыпалось стекло. Еще мгновением позже ведьмак возник на прежнем месте, только теперь у него в руках было ружье, и зрачок толстенного ствола смотрел точно в лицо боссу. «Вели своим мальчикам убрать пушки», — холодно посоветовал Геральт, «и представься, я не люблю общаться с анонимами». «Ты даже знаешь слово «аноним»?» — искренне породился босс. «Хорошо. Спрячьте оружие все. Меня зовут Шакир». Мальчики вышкаленно попрятали гипсы. Геральт тоже прекратил целиться Шакиру в лицо, пристегнул помповуху к боку. Впрочем, при нужде он все равно мог выстрелить быстрее, чем любой из громил. — Я много разных слов знаю, — сообщил Геральт нейтрально. — По-моему, ты действительно ведьмак. — Ведьмак, ведьмак. Не сомневайся. — Что тебя привело на букмаш? — Как всегда, — усмехнулся Геральт, — жажда наживы. Но на этом заводе все спокойно и тихо. Чудовищ тут нет. Машины тут растут большую частью умные да мудреные. Что тут делать ведьмаку? Геральт не стушевался. Например, продать некому Шакиру охранный комплекс. Шакир изобразил вежливую улыбку. Продавать мне охранный комплекс, выросший на моем же заводе? Да ты настоящий и нахал, братец! Я тебе не братец, равнодушно отозвался Геральт. А что до комплекса, так умей вы с ним обращаться, давно бы уже смонтировали его где следует. У вас нет управляющих кодов, и схема монтажа внешних датчиков, кто попал и не привяжет к реальной территории. Тут нужен спец». Шакир несколько секунд внимательно глядел на Геральта. «Тебя нанял Леха Лимон?» «Пытался». Ведьмак не стал лгать. «Но у него не нашлось, чем заплатить». «Да, действительно. Кажется, он крупно задолжал Гансу». Меня не интересует, кому и сколько он задолжал. В голосе Геральта снова появилось равнодушие. Меня интересует другое. Что? Деньги. Я слышал, ты хотел купить комплекс, точнее, управляющие коды к нему. Я могу их продать. Коды, схемы, весь пакет документации, имея который, комплекс сумеет смонтировать и запустить даже такой болван, как Лёха Лимон. Значит, ты знал, где хранится документация? Неужели здесь, в этой самой лаборатории, где лимон без особых результатов парился полтора года? Какая проза. Ведьмак промолчал. Некоторое время Шакир просидел в задумчивости. А ведь против двух десятков вооружённых живых даже ты не выстоишь, ведьмак. Что мешает мне натравить их на тебя, убить, обыскать труп, если ничего не найдём, перевернуть вверх дном всю лабораторию? А ты попробуй. Гарет пожал плечами. Если жить надоело. Подручные шакиры выглядели бледновато. Их пострадавший коллега продолжал валяться у стола, усыпанный осколками битого стекла и белёсым мерзкого вида порошком из некогда стоявшей на столе кюветы. Признаков жизни коллега последние минуты не подавал.